Джордж Уорринтон по натуре своей был склонен верить всему, что ему говорят. Но, будучи хоть раз обманут или же обманувшись сам в своей оценке человека, он уже становился крайне недоверчив. И потому благородная речь Милорда породила в его душе язвительную улыбку, хотя наружно он оставался вполне серьезен и не позволил ни единой иронической нотки прозвучать в его словах. «У каждого из нас свои недостатки, Милорд» а страсть к игре во все времена считалась простительной в нашем кругу. От всего сердца простив ее моему брату, я, разумеется, никак не могу взять на себя право стать судьей вашему сиятельству и могу только искренне пожелать, чтобы оба вы, играя, не проигрывали, а выигрывали. И «Я тоже желаю этого от всей души», — со вздохом сказал Милорд. «Я заключаю из ваших слов, как велика ваша доброта». Так же, как и ваш житейский опыт и знания света, которые, на мой взгляд, далеко не обычные в человеке вашего возраста. У вашего славного брата Гарри золотое сердце, но я не уверен, что у него такая же светлая голова. Да, не слишком вы правы. Но он обладает даром легко заводить друзей, и, невзирая на его безрассудство, почти все любят его. Так же, как и я, так же, как и все мы, разумеется. Мы любим его, как родного брата, воскликнул лорд Каслвуд. В своих письмах он не раз описывал нам, какой радушный прием был оказан ему в вашем доме, милорд. Наша матушка свято хранит все его письма, вы можете в этом не сомневаться. Стиль их, быть может, не слишком учен, но сердце у Гарри такое доброе, что читать эти письма приятнее, чем самые остроумные послания. Я могу, конечно, заблуждаться, но мне кажется, что его брат наряду с добрым сердцем обладает также острым умом, упрямо, оставаясь изысканно любезным, заметил милорд». — Я таков, каким меня создал бог, кузен. — Быть может, только на мою долю выпало несколько больше огорчений и испытаний, чем обычно бывает в моем возрасте. — А в результате этого несчастья, постигшего вашего брата, я хотел сказать, в результате вашего столь неожиданного и счастливого возвращения к жизни, Гарри, вероятно, не остался совсем без всяких средств к существованию. — Весьма деликатно осведомился лорд Каслвуд. Без единого гроша. Если не считать того, что может достаться ему после смерти матушки, или того, что смогу уделить ему я. А у вас какова обычно доля наследства младшего брата, милорд? Хм. Младший брат у нас, ну вы сами знаете, словом, что такое младший брат, это каждому известно, сударь, сказал милорд, пожав плечами и пристально поглядел на своего собеседника. Джордж продолжал. Мы с братом, конечно, большие друзья, но ведь каждый из нас человек из плоти и крови, и я не намерен делать вид, что моя помощь ему будет превышать ту, что обычно оказывают младшим братьям. К чему давать ему деньги, чтобы он промотал их на скачках или на карточном столе? Карты и скачки есть и у нас, с милорд, и мой бедный Гарри уже отличался на этом поприще у себя на родине до того, как прибыл сюда. Он унаследовал нашу семейную слабость к разгульной жизни. Ах, бедняга, бедняга, как мне его жаль. Наше поместье обширно, но доходы у нас, как изволите видеть, невелики. То, что мы получаем от продажи табака в Англии, вот в сущности почти все наши доходы. Да и от этого остается немного, так как наш табак возвращается к нам в виде одежды, кожи, поколенных товаров, скобяных изделий даже в виде вина и пива для нас и для нашей череди. Гарри может вернуться домой и пользоваться вместе с нами тем, что мы имеем. В для него найдется лошадь, на столе кусок течины, в кармане у него будут позвякивать монеты на мелкие расходы, и каждый год он получит один-два новых кафтана. Все это он будет иметь, пока моя мать жива, если, конечно, он не поссорится с госпожой Эсмонт, что весьма вероятно. Разумеется, пока я жив, он может находиться под моим кровом и пользоваться всем, что есть у меня. Однако, если я умру небездетным, его присутствие в доме будет становиться все менее желанным. Его будущее, милорд, представляется мне весьма печальным, если, разумеется, не произойдет какого-либо неожиданного поворота в его судьбе, рассчитывать на который было бы просто глупо. Пока что он обречен на зависимое положение, я не знаю участи плачевнее, чем находиться в зависимости от женщины, столь своенравной, как наша матушка. Он пустил здесь на ветер деньги, которые должны были обеспечить ему положение на родине. Он растранжирил свое родовое наследство, и теперь его удел бедность и зависимость. Мистер Уоллинтон произнес эту речь очень гладко и с большим жаром, и кузен выслушал его с уважением. — Вы хороший оратор, мистер Уоллинтон, — сказал он. — У вас не появлялось намерение испробовать свои силы на общественном поприще? — Разумеется, я подумывал об общественной деятельности, как и всякий человек моего ранга. Я хочу сказать, всякие чьи интересы не ограничены конюшней игрой в кости, — отвечал Джош. — Я рассчитываю, милорд, занять подобающее мне положение, а моему незадачливому братцу придется удовольствоваться тем какой ему досталось. «Я не случайно упомянул об этом, ибо он поставил меня в известность о некоторых взятых им на себя обязательствах, кои, вздумай он их сейчас выполнить, могут принести лишь несчастье обеим заинтересованным сторонам». «Логика ваших рассуждений очень сильна», — заметил милорд. «А не подняться ли нам наверх, к дамам?» На площадке лестницы у нас висит картина, которая, как говорят, написана вашим дедом. Но прежде чем вы нас покинете, дорогой кузен, я просил бы вас назначить день, когда мое семейство будет иметь честь принять вас у себя. Наш Каслвуд должен стать для вас родным домом, кузен. Судя по вашему описанию, он похож на ваш виргинский Каслвуд. Вы найдете у нас в говядину и баранину, и пиво, и дрова, а вот денег у нас прискорбно мало. Они поднялись в гостиную, где, однако, обнаружили лишь одну из дам. Это была леди Мария, которая выступила им навстречу из оконной ниши, где она вела беседу с Гарри Уорринтоном. Джордж приветствовал ее самым изысканным поклоном, она его самым глубоким реверансом. «Вы в самом деле поразительно похожи на своего брата, кузен Джордж», сказала Мария, протягивая ему руку. «И судя по его словам, такой же хороший человек, как и он». При виде ее заплаканного лица и покрастевших глаз Джордж почувствовал легкий укол совести. «Бедняжка», — подумал он, — «Гарри тут распинался, превознося мое благородство и великодушие, а я тем временем разыгрывал из себя своей корыстного старшего брата. Но она же очень немолодая, и как только он мог влюбиться в эту женщину?» «Как?» «Да потому что он смотрел на нее не вашими глазами, мистер Джордж. Возможно, что теперь он уже прозрел». «Однако я не знаю, следует ли поздравить человека или сочувствовать ему, когда он начинает рассуждать здраво». Некоторое время леди Марии удавалось поддерживать непринужденную беседу, однако, несмотря на то, что женщины, по моему наблюдению, более искушены по части светского притворства, нежели мужчины, бедняжка после двух-трех фраз потеряла самообладание, разрыдалась и выбежала из гостиной с жестом, остановив Гарри, который хотел за ней последовать. Гарри бросился было за ней и остановился, и лорд заметил, что его бедная сестрица вообще подвержена этим нервным припадкам, а сегодня, к тому же, чувствовала себя плохо с самого утра. После этого молодые люди почти неуместно продолжать свой визит. Лорд Каслвуд проводил их вниз по лестнице до парадной двери, похвалил их лошадок и фейтон и дружелюбно помахал им на прощание рукой.